Антонио? Антонио? Антонио? Антонио? Ха -ха! Что? Что, Мария? Ты спишь? Уже нет. Ну, слава богу, да. а то я боялась тебя разбудить. Знаешь, Антонио, мне нужен плащ. А, понятно. Спи, Мария. Нет, Антонио, ты не понял. Мне нужен плащ. Я как раз об этом и говорю. Спи, Мария. Спокойной ночи. Но скоро осень, мне не в чем ходить. А ты спи. Но мне будет холодно. А ты укройся и спи. Но у меня же нет плаща. Вот и спи, Мария. Хочешь, я принесу тебе снотворное? Нет, я хочу плащ. Тогда спи. А плащ? А спи. Но ведь нету. А чем плохо? Ну, плохо. Ну, вот и хорошо. Но я, я про плащ. А я проспать. Ай, нельзя проспать. Спи, Мария. Но... Спи. А...